Это способы изменения ритма сердца от высокого к низкому. Такая способность организма помогает ему адаптироваться в условиях резкого изменения погоды или других факторов окружающей среды. Прежде всего, огромную роль в этом смысле играет режим питания. Качество съедаемой пищи. Вы должны отказаться от пищи, которая вызывает появление щелочной реакции мочи. Такая реакция наблюдается при учащенном сердцебиении. Вам не следует есть пшеничную крупу, пшеничные изделия. Белый хлеб. Вместо этого рекомендуется кукурузный хлеб, изделия из кукурузы, кукурузные хлопья, консервированная кукуруза. Очень полезно есть по возможности больше кукурузы. Вместо сахара Рекомендуется мед. Апельсины, грейпфруты, их соки вызывают нежелательную щелочную реакцию мочи. Вместо них вы должны употреблять виноград, виноградный сок, яблоки, клюкву. Привыкайте есть меньше мяса и больше рыбы, и других морских продуктов. Дары океана, используемые в пищу, действуют на организм как успокаивающее средство. Проследите, как хорошо вы спите ночью после того, как съедите за ужином одного или двух омаров. Ежедневно. Вы должны потреблять определенное количество кислоты для борьбы с возрастающей щелочностью, ну, щелочной реакцией вашей крови, перекачиваемой в результате учащенного сердцебиения. Встав утром с постели, выпейте стакан воды с добавлением двух чайных ложек Яблочного уксуса. Во время подготовки к завтраку воздерживайтесь от холодного питья. Пейте жидкость в теплом виде. Старайтесь помнить, что тепло действует успокаивающе на организм. Имеется несколько способов согревания тела. Первый возможности: солнечная ванна или прогревание под лампой, излучающее тепло. Следующий способ: сделать нужную ванну в достаточно горячей воде, чтобы вода покрывала ступни и лодыжки. Подержите ноги в горячей воде 20 минут. Делайте это перед сном. Такая ванна оказывает успокаивающее действие, и вы после нее будете крепко спать. Третий способ. Положить электрическую грелку между спиной и спинкой стула или поперек живота Для того, чтобы согреться, последний способ спать под электрическим одеялом. Испытывая методы, применяемые в народной медицине, способствующие изменению ритма в сердце, вы со временем столкнетесь с теми, которые будут наиболее полезными для вас. Для характеристики типа людей применяются два термина. Термин «человек»